и с хрустальным бокалом шампанского в руке. Он сказал, мы собирались поднять бокалы за малышку Молли. Сейчас она начнет открывать подарки. Не могло ли бы ваше дело немного подождать? Боюсь, что нет. линди поставил фотографию на место и представил хозяину дома Нкату, который уже вытащил из кармана блокнот и карандаш. Битти взглянул на него с явным испугом. Он вошел в комнату и плотно закрыл дверь. Это профессиональный визит? «Что могло случиться? Моя семья...» Он не решился договорить то, что подумал, взглянув на закрытую дверь кабинета. Плохие новости о ком-то из членов его семьи не могли стать причиной прихода полиции. Все родственники сегодня собрались под крышей этого дома. Вечером в прошедший вторник в Дербишире убили одну молодую женщину, Николь Мэйден, сообщил Линли хирургу. Битти сдержанно промолчал, являя собой полное спокойствие и воплощенное ожидание. Он задумчиво смотрел на Линли. Его руки хирурга, старческие руки, ловкости и живости которых позавидовал бы и юноша, не дрогнули и практически не выдали его чувств. Лишь чуть сильнее сжали ножку бокала. Переведя взгляд на Анкату, он заметил кожную записную книжку в большой ладони констебля и вновь взглянул на Линли. Линли сказал, «Сэр Адриан, вы ведь знали Николь Мейден. Хотя, возможно, вам знакомо лишь ее профессиональное прозвище — ники Искушения». Пройдя по лесной зелени ковробитти, с намеренной аккуратностью поставил бокал с шампанским на письменный стол. Опустившись в удобное кресло с высокой спинкой, он кивнул головой на кожаные кресло и, наконец, сказал, «Пожалуйста, присаживайтесь, инспектор. И вы также констебль». И когда они заняли предложенные места... — Продолжил. — Я не читал газет. Будьте добры, расскажите, что с ней случилось. Он задал этот вопрос с интонацией, с какой человек, привыкший руководить, обращается обычно к подчиненным, и Линли своим ответом постарался показать, кто из них двоих будет определять ход разговора. — Так, значит, вы знали? — Николь Мэйден, — спокойно произнес он. Битти сцепил пальцы. На двух из них, как заметил Линли, ногти потемнели, пораженные... каким-то бурно разросшимся грибком. Озадаченный удручающим видом ногтей медицинского работника Линли удивился, почему Битти не занимается их лечением. «Да, я знал», — Николь Мэйден ответил Битти. «Расскажите нам о ваших отношениях. Глаза, скрытые за очками в золотой оправе, настороженно блеснули. Вы меня подозреваете? Мы подозреваем всех, кто знал ее». «Вы сказали, во вторник вечером?» «Да, так я и сказал. Во вторник вечером я был здесь. В этом доме?» «Нет, но в Лондоне. В своем клубе на Сент-Джеймс-Сквер, членом которого я состою». «Должен ли ли я представить подтверждение этого факта, инспектор?» «Я правильно употребил это слово — подтверждение». Линли сказал, «Расскажите нам о Николь. Когда вы видели ее в последний раз?» бити взял бокал и сделал глоток шампанского. Выигрывая время...» успокаиваясь и заодно утоляя внезапно появившуюся жажду утром, накануне ее отъезда на север. — Вероятно, это было в июне? — спросил НКАТА, и после утвердительного кивка Битти уточнил. — В Ислингтоне? — в Ислингтоне? — удивился Битти. — Нет. — Здесь. Она приходила в этот дом. Она всегда приходила ко мне домой, когда я, когда я нуждался в ее услугах. «Ваши отношения, видимо, носили сексуальный характер», — сказал Линли. «Вы были одним из ее клиентов?» Отвернувшись от Линли, Битти взглянул на каменную полку с обширной выставкой семейных фотографий. «Я полагаю, вам известен ответ на этот вопрос. Едва ли вы пришли бы сюда субботним вечером, если бы не располагали точными сведениями о том, что меня интересовало в обществе Никки. Да, все верно, я был одним из ее клиентов, если вам угодно так это называть».